Повесть об индийских островитянах В Индийском океане, неподалеку от устья реки Хугли, один из наиболее крупных рукавов в устье реки Ганг, впадающий в Бенгальский залив Индийского океана. Есть остров, который в силу особенностей своего расположения и условий жизни на нем долгое время оставался неведомым для европейцев. Туземцы же близлежащих островов появлялись на нем очень редко и всякий раз лишь по какому-нибудь особому поводу. Остров этот окружен отмелями, из-за которых ни одно глубоководное судно не может к нему приблизиться, и укреплен скалами, представляющими угрозу для утлых туземных лодок. Но еще более страшным в их глазах Его делали ужасы, которыми окутывала его суеверная молва. Существовало предание, что на этом острове был воздвигнут первый храм черной богини Шивы, что именно там, перед ее уродливым изваянием, с ожерельем из человеческих черепов на шее, с раздвоенными языками, высунутыми из двадцати змеиных пастей, стоявшим на подножии, изображающим сплетенных между собою гадюк, что именно там, поклонявшиеся ей, впервые принесли кровавую жертву, о чем свидетельствовали переломанные человеческие кости и скелеты умершвленных младенцев. Землетрясение, потрясшее берега Индии, разрушило храм, и на острове осталось меньше половины жителей. Храм, однако, был отстроен вновь стараниями поклонников богини, которые снова стали бывать на острове. Как вдруг необыкновенной силы тайфун, такой, каких не бывало даже на этих видавших виды широтах, разразился над священной землей. Пагода сгорела дотла от удара молнии. Все жители, их жилища, насаждения, все было разрушено, сметено, как метлой. И на опустевшем острове не осталось никакого следа пребывания людей, их культуры и вообще какой-либо жизни. Воображение поклонников Шивы разыгралось. Они искали причину всех этих бедствий. И вот, сидя в тени какаовых деревьев и перебирая цветные бусы, они надумали приписать случившееся гневу богини Шивы, недовольной тем, что распространяется поклонение Джагернауту. Европейское искажение имени Верховного Индуитского Божества, Мировладыки Джаган-Надха, одного из воплощений Вишну. Они утверждали, что сами видели, как при свете вспыхнувшей молнии, которая сожгла храм и убила укрывшихся в нем людей, в небе появился вдруг лик богини. И не сомневались в том, что она удалилась на какой-нибудь более счастливый остров где сможет по-прежнему наедаться мясом и упиваться кровью, и где ее не будут раздражать люди, поклоняющиеся другому богу, ее сопернику. И так остров на долгие годы остался пустынным и безлюдным. Туземцы уверяли, что там нет не только никаких животных, но и никаких растений и даже воды. И это привело к тому, что европейские суда перестали заходить на этот остров. Индийцы же с других островов, проплывавшие мимо него на лодках, со страхом и грустью взирали на царившие там запустения и всякий раз кидали что-нибудь за борт, чтобы умилостивить гневную Шиву. «Остров!» предоставленный таким образом самому себе, пышно расцвел. Так порой лишенные всякой заботы дети вырастают сильными и здоровыми, а холенные баловни погибают из избытка питания. Цветы расцветали, листва густела, и ни одна рука не рвала их, ни одна нога не топтала — и ни одни губы не прикасались к ним. Пока однажды рыбакам, которых сильным течением относила на этот остров, как они отчаянно не гребли, как не натягивали паруса, чтобы их не прибило к берегу, сколько не обращали к Шиве молитв, не пришлось все же подойти к острову на расстоянии не больше весла, И вот когда им, против ожидания, удалось все же благополучно вернуться домой, они рассказали, что с острова до них донеслись какие-то звуки, столь сладостные, что не иначе, как место это облюбовала некая другая богиня, более милостивая, нежели Шива. Молодые рыбаки добавили к этому, что видели, как женская фигура несказанной красоты скользнула и исчезла среди листвы, которая теперь пышно разрослась среди скал. И, будучи людьми благочестивыми, готовы были исчезть это восхитительное видение, Воплощением самого Вишну, один из главных богов индуистской триады. Брама – создатель, Вишну – охранитель, Шива – разрушитель. В образе красавицы, причем очарование этого существа намного превосходило все предшествующие его воплощения, ведь в одном из них он даже принимал образ тигра. Обитатели соседних островов, которые были не только суеверны, но и обладали богатым воображением, обожествили на свой лад это явившееся им видение. Старики же, однако, призывая его, по-прежнему строго придерживались кровавых обрядов Шивы и Хари и, перебирая четкие, приносили один страшный обед за другим, стараясь придать им еще больше силы, тем, что ранили себе руки колючим тростником, обогряя каждое зерно перебираемых четок собственной кровью. Молодые женщины пригребали свои маленькие лодочки так близко, как только могли к этому острову теней, давали обеты Камдео, Купидону в индийской мифологии, и посылали свои наполненные цветами, бумажные кораблики, которые освещали восковыми светильниками, к берегам острова, на котором, как они надеялись, остановила свой выбор пленившая их богиня. Молодые люди, во всяком случае те, что были влюблены и увлекались музыкой, подплывали совсем близко к берегу и просили Бога Кришну, индийского Аполлона чтобы он осветил этот остров своим присутствием. Не зная, какую жертву им надлежит принести своей богине, они становились на самом носу лодки и распевали свои дикие песни. А потом бросали к берегам пустынного острова восковые фигурки человека, в руках у которого было нечто похожее на лиру. Можно было видеть, как из ночи в ночь эти лодки, скользя друг за другом по темной поверхности моря, словно поднявшиеся из пучины звезды. Освещённые бумажными фонариками, они везли туда цветы и плоды. И чья-нибудь робкая рука незаметно оставляла их на песке, а другая, уже более смелая, укладывала свое подношение в тростниковую корзину и вешала на скалу. И выражая этим свое добровольное и смиренное поклонение богине, простодушные островитяне испытывали вместе с тем радость. Было, однако, замечено, что впечатления людей, поклонявшихся богине и возвращавшихся потом домой, оказывались очень различны. Женщины, затаив дыхание, замирали с веслами в руках, восхищенные доносившимися с острова дивными звуками. А когда звуки эти обрывались, уплывали. Потом, вернувшись в хижины свои, они тщетно пытались напеть эти неземные песни. Тщетно? ибо собственный их язык не знал сколько-нибудь напоминающих их звуков. Мужчины же долго ждали, не выпуская весел из рук, чтобы хоть на какое-то мгновение увидеть красоту той, которая, по уверениям рыбаков, бродит в этих местах. А потом разочарованные принимались, наконец, грести и с печалью в сердце возвращались домой. Постепенно дурная молва об острове улеглась, и он перестал внушать людям страх. И сколько иные благочестивые старики не перебирали своих с кровью четок и не твердили о Шиве и ахаре, Доходя до того, что зажигали своими дубленными солнцем руками лучины и тыкали себя острыми кусками железа, купленными или украденными на европейских кораблях в самые мясистые и чувствительные части тела. И даже больше того, поговаривали о том, что подвесят себя на деревьях головой вниз и будут так висеть, пока их не сожрут черви или сожжет солнце, или, наконец, пока от этого противоестественного положения они не сойдут с ума. Несмотря на все эти излияния, которые должны были бы растрогать до слез, молодые люди продолжали вести себя все так же. Девушки по-прежнему подносили камдео, гирлянды цветов, а юноши обращались с призывами к Богу Кришне. Тогда, наконец, доведенные до отчаяния старики – поклялись, что отправятся на этот проклятый остров, из-за которого все посходили с ума, и там определят, как им следует поступать, чтобы почтить и умилостивить неизвестное божество. И узнают, нельзя ли вместо всех цветов, заверений в любви и трепета юных сердец вернуться к правоверным и законным жертвам, как то к отращиванию длинных ногтей на руках, пока тени начнут врастать в тело к продеванию веревочных заволок сквозь бока, на которых потом изувер исполняет пляску мук, до тех пор, пока не лопнут либо веревка, либо терпение пляшущего. Словом, они решили узнать, что же это за божество, которое не требует от тех, кто ему поклоняется, страданий. И они привели свой замысел в исполнение. Найдя для этого способ, достойный самой цели, 140 стариков, сгорбившихся от всех самоистязаний, которых требовала их суровая вера, и не способных справиться ни с парусом, ни с веслами, сели в лодку, собираясь добраться до острова, который они называли проклятым. Соотечественники их, ослепленные уверенностью, что люди эти святые, разделись до нога и долго толкали лодку навстречу прибою, после чего почтительно с ними простились, умоляя их, хоть теперь-то взяться за весла. Святоши же эти, поглощенные перебиранием четок, и настолько уверенные в неотступном покровительстве любимых богов, что им и в голову не могла прийти мысль о грозящей опасности, торжественно отправились в путь. И последствия этого легко можно себе представить. Лодка вскоре же наполнилась водою и затонула, а все, находившиеся в ней, погибли. Без единого стона и немало не сетуя на свою судьбу, если не считать сожалений по поводу того, что им не довелось угостить собою аллигаторов в священных водах Ганга или хотя бы погибнуть под сенью храмов священного города Бинареса. Город в Индии с давних пор является средоточием религиозной жизни и имеет множество индуистских храмов ибо и в том, и в другом случае души их, несомненно, ожидало спасения. Происшествие это, на первый взгляд, весьма прискорбное. Возымело, однако, благоприятное действие на распространение новой веры. Прежняя вера день ото дня теряла под собой почву. Вместо того, чтобы опалять себе руки на огне, Люди стали собирать цветы, гвозди, которые ревнители старой веры усердно втыкали себе в тело, упали в цене. Человек мог теперь, удобно располагаясь, сидеть на собственных ягодицах. И совесть его была так же спокойна, а репутация не запятнана, как если бы там было воткнуто по меньшей мере несколько десятков гвоздей. А наряду с этим на берегах любимого острова каждый день падало все больше плодов. На скалах его пестрили цветы всем великолепием красок, которым любят украшать себя флора Востока. Среди них была та яркая великолепная лилия, что и ныне еще утверждает превосходство свое над царем Соломоном, ибо тот во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Была роза, раскрывающая свои райские лепестки. И багряный бомбекс, о котором один английский путешественник, восторженно говорит, что он услаждает глаз, поразительным богатством и обилием роскошных цветов, не знающих себе равных. А женщины, давшие обеты новой богине, в конце концов научились подражать иным из тех звуков и сладостных напевов, которые при каждом дуновении ветра доносились до их слуха, когда они огибали очарованный остров на лодке и мелодия эта звучала все громче. Наконец произошло некое событие, сделавшее уже совершенно несомненной святость этих мест и жившего там существа. Молодой индеец, тщетно пытавшийся поднести своей любимой полный мистического значения букет, в котором само расположение цветов говорит о любви, Подплыл на лодке к острову, дабы узнать о той, что, по мнению всех, живет там, свою судьбу. Подплывая к берегу, он сочинил песню, в которой жаловался, что предмет его любви презирает его, как будто он пария. Отверженный, бесправный человек. Но что он все равно будет любить ее, даже происходил он из головы самого Брамы что кожа ее глаже, нежели каменные ступени, по которым спускаются к бассейну Раджи, а глаза ее блестят ярче всех, тех, которые самонадеянные иностранцы силятся подсмотреть сквозь сетку пурдаха, занавеска, позади которой скрываются женщины. Унабаба — титул крупных мусульманских аристократов в Индии что сама она в его глазах выше черной пагоды джаггернаута и блеском своим затмевает трезупец Махадевы, одно из воплощений Шивы, сверкающего в лучах луны. И коль скоро оба эти чуда он видел на берегу, когда подплывал к нему в тихом сиянии бархатной индийской ночи, не приходится удивляться, что оба они вошли и в его стихи. В конце своей песни он давал обещание, если любимая снизойдет к его мольбам, построить для нее хижину, подняв ее на сваях на целых четыре фута, чтобы туда не могли добраться змеи. Он также обещал, что жилище это будет укрыто тенью Тамаринда, и чтобы ей спалось спокойнее, он будет отгонять от нее москитов веером из листьев тех первых цветов, которые она примет от него в знак его любви. Случилось так, что в ту же самую ночь молодая девушка, чью сдержанность можно было бы объяснить всем, чем угодно, но только неравнодушием, в сопровождении двух подруг подплыла на лодке к тому же самому месту, дабы узнать, был ли искренен юноша, который ей все это обещал. Явились они в одно и то же время. И хотя были сумерки, и суеверному воображению этих робких существ, ложившиеся вокруг тени, казались еще темнее, чем были на самом деле... Они все же отважились отправиться вглубь острова. Неся корзины с цветами в дрожавших руках, они дерзнули пойти повесить их на развалинах пагоды, где, как они полагали, поселилась неведомая богиня. Не без труда пробрались они сквозь густые заросли цветов, буйно разросшихся на дикой почве, и боялись что на них в любую минуту может наброситься тигр. Пока не вспомнили, что хищному зверю нужны настоящие джунгли, и вряд ли он станет укрываться среди цветов. Еще меньше приходилось страшиться аллигатора. Слишком для этого узкие были встречавшиеся на их пути потоки. Им не стоило труда через них перебраться – так как вода едва доставала им до щиколоток и была совершенно прозрачно. Цветущие тамаринды, какаовые деревья и пальмы наполняли воздух благовонием. Листья их шелестели над головой девушки, когда она вся дрожа приближалась к развалинам пагоды. «Некогда!» Это было квадратное здание, высевшееся среди скал, которые по какой-то прихоти природы, впрочем нередкой, на островах Индийского океана, громоздились в центральной части этого острова. Должно быть, извержение древнего вулкана подняло их сюда из недр земли. Разрушившая храм землетрясения смешала обломки здания и обломки скал в одну бесформенную безобразную груду, которая, казалось, в равной степени свидетельствовала о бессилии как искусства, так и самой природы, ибо была выброшена сюда силой, создавшей то и другое и способной то и другое уничтожить». Колонны со странными надписями были стиснуты камнями, на которых вообще не было никаких следов прикосновения человека, но которые всем видом своим свидетельствовали о запечатлевшей себя в этом хаосе страшной неистовой силе природы, природы, которая как будто хотела сказать «смертные». Пишите строки свои резцами, а мои иероглифы я начертаю огнем. Рядом с разрушенными каменными сваями, высеченными в виде змей, на которых некогда восседал отвратительный идол Шивы, теперь расцвела роза. Она поднялась из земли, заполнившей трещину в скале как будто та же природа вдруг смягчилась, стала исповедовать другую, более милосердную веру, и теперь посылает детям своим любимый цветок. Извояние Джаггернаута было разбито на куски. Среди обломков можно было еще узнать его отвратительно разинутый рот, в который в прежнее время принято было класть приносимые в жертву человеческие сердца. Ныне же красавцы-павлины с изогнутыми шеями и огромными пестрыми хвостами кормили своих птенцов меж ветвей тамаринда, что нависали над чернеющими развалинами. Молодые индианки теперь уже почти перестали бояться и все увереннее шли вперед, ибо не увидели и не услышали ничего, что могло бы внушить им страх, который всегда вызывает в человеке потусторонний мир. Вокруг все было тихо, спокойно и погружено в темноту. Они даже ощутили какую-то легкость в ногах, когда приближались к этим глыбам, в которых опустошение, учиненные природой, слились воедино с теми, что учинил человек, может быть, еще более дикими и кровавыми. Блесразвален прежде был бассейн, как то обычно бывает, пагод, дабы можно было всякий раз очиститься и освежиться перед молитвой. Но теперь ведущие вниз ступени были сломаны, а вода застоялась. Юные индианки все же зачерпнули в пригоршню этой воды, призвали богиню, покровительницу острова, и направились к единственному уцелевшему своду. Наружные стены здания были из камня. Внутренними же, высеченными в скале, и нишами своими храм этот напоминал тот, что на острове «Элефанты». Остров в Бомбейском заливе Индийского океана. В нем можно было увидеть высеченные из камня чудовищные фигуры, как вплотную примыкающие к скале, так и отстоящие на некотором расстоянии от нее. Их отвратительные, огромные и бесформенные лица были нахмурены, и человек суеверный, Мог подумать, что перед ним разыгрывается страшная драма, герои которой – каменные боги. Две девушки из числа почитательниц богини, которые славились своей храбростью, вышли вперед. Исполнили некий странный танец перед развалинами храма старых богов, как было принято называть их и стали просить новую владычицу острова быть благосклонной к обетам, принесенным их подругой. А та вышла вслед за ними и повесила венок из цветов на обломки обезображенного идола, торчавшей среди хаоса камней и совершенно заросшие пышной растительностью» которая в странах Востока как бы олицетворяет собой вечное торжество природы среди превратившихся в развалины творений человеческих рук. Роза вновь рождается каждый год, а какой из этих годов увидит, как вновь строится пирамида? В ту минуту, когда молодая индианка вешала на бесформенный камень, привезенный ею венок, неизвестный голос вдруг прошептал. Один цветок в нем завял. «Да, да, завял!» — ответила девушка. И этот увядший цветок олицетворяет мое сердце. Немало рос я взрастила, но на горе мне завяла именно та, что была мне всего дороже. О, оживи ее для меня, неведомая богиня, венок мой не будет тогда позорить твоего святилища. Оживи ее сама, у себя на груди! ответил ее возлюбленный, появляясь из-за обломков скалы развалин, где он укрывался. Оттуда он произнес эти вещи и слова. Оттуда, восхищенный, прислушивался он к символическим, но понятным для него речам девушки. Оживи увядшую розу! попросил он упоенный любовью, прижимая ее к груди. Уступая голосу любви и суеверному чувству, девушка уже готова была ответить на его объятия. Но неожиданно, испустив дикий крик, она изо всей силы оттолкнула его и, не помня себя от страха, опустилась на землю и застыла на месте». Дрожащая рука ее указывала на какую-то фигуру, которая появилась в эту минуту среди беспорядочного нагромождения камней. Юноша, которого крик ее нисколько не встревожил, кинулся, чтобы подхватить ее, когда взгляд его обратился на фигуру, чей вид так поразил девушку. «В немом благоговении», Он пал перед нею ниц. Существо это было женщиной, но такой они никогда не видели. Кожа у нее была совершенно белой. Во всяком случае, в их представлении, ибо они за всю жизнь видели одних только туземцев бенгальских островов, а у тех кожа была темно-красного цвета. Одежда ее, насколько они могли разглядеть, состояла из одних лишь цветов. Яркая краска их и причудливые сочетания гармонировали с вкрапленными между ними павлиньими перьями, и все вместе имела вид опахала из некой необыкновенной ткани, которая была удивительно к лицу островной богини, Ее длинные светлокаштановые волосы, таких им никогда не случалось видеть, не спадали ей к ногам и причудливо сочетались со всеми этими перьями и цветами. На голове у нее был венец из раковин, таких цветов и такого блеска, каких нельзя было увидеть нигде, кроме как в индийских морях пурпурный и светло-зеленый, состязались с аметистовым и изумрудным. На ее обнаженном белом плече сидел клест, а шею обвивали бусы из его, похожих на жемчуг, яиц, таких чистых и прозрачных, что самая богатая из государин Европы отдала бы за них свое лучшее жемчужное жерелье. Руки и ноги ее были совершенно обнажены, и быстрота и легкость, с которой она ступала, производили на индийцев впечатление не менее сильное, чем цвет ее кожи и волос. Видение это повергло юношу, и девушку в благоговейный страх. И в то время, как они простерлись перед ним ниц, в ушах их зазвучал Восхитительный голос. Таинственное существо заговорило с ними. Но язык его они понять не могли. Это окончательно укрепило их уверенность, что они слышат язык богов. И они снова простер ниц. В эту минуту Клест Слетел с ее плеча и, пархая, приблизился к ним. Он хочет набрать светлячков и осветить свое гнездо. От того, что в гнездах клеста часто находят светлячков, индийцы решили, что птица, эта, старается осветить ими свое гнездо. Скорее всего, она ловит их, чтобы кормить своих птенцов сказали друг другу влюблённые. Однако Клест, с присущей этим птицам сообразительностью, понимал, что госпожа его оказывает предпочтение свежим цветам, ибо видел их на ней каждый день, и, разделяя её вкус, устремился к увядшей розе в принесённом индианкой венке. Подхватив своим тонким клювом цветок, он положил его к ее ногам. Юные влюбленные истолковали это как благодатное предзнаменование. И еще раз припав к земле, они поплыли назад, на свой остров. Но на этот раз уже оба в одной лодке. Юноша управлял лодкой своей возлюбленной, в то время как она молча сидела возле него. А их спутницы и спутники пели песни, прославлявшие белую богиню и остров, песни, посвященные ей и всем влюбленным.